В конце мая 1952 года Чаргов впервые после войны приехал в Европу и намеревался встретиться с Джоном Кендрю в Питерхаус-колледже Кембриджского университета. вотсон утверждал, что эта встреча состоялась в июле, но Чаргов датирует ее 24-27 мая 1952 года что более вероятно. Он только что стал профессором Колумбийского университета, и ему поручили прочесть ряд лекций в ряде городов Европы и в Израиле, а также выступить в июне с докладом о ДНК на Международном биохимическом конгрессе в Париже. В то время Чаргов надеялся на профессуру в Швейцарии но надежды не оправдались в конце встречи кендрю спросил у чаргофа не хочет ли он поговорить с двумя сотрудниками кавендшской лаборатории которые пытаются что то сделать с нуклеиновыми кислотами у чаргофа осталось впечатление что кендрю не вполне представлял чем именно они занимались так что его слова звучали не очень-то многообещающе. Чаргов вспоминал об этой беседе со свойственной ему язвительностью. Подобное, в сущности, незапоминающееся событие так часто описывалось в духе «Цезарь переходит Рубикон» и переписывалось, приукрашивалось или лакировалось в различных авто- и не-автобиографиях, что даже мне, отлично запоминающему смешные ситуации и большому поклоннику фильмов братьев Маркс, трудно соскоблить толстый налет легенды с этой историей. Крик с Уотсоном и Чаргов не взлюбили друг друга с первого взгляда. Им он показался высокомерным и невыносимым, каким, вероятно, и был. В свою очередь, Тот был далеко не в восторге от незакрывающего рот крика, не говоря уже о выкатывающем глаза и фыркающем Уотсоне. Он высмеял акцент Джеймса, а впоследствии называл этих двух молодчиков не иначе как пигмеи. Уотсону запомнилось, что общий разговор быстро увял, едва Кендрю всего лишь допустил, что структура ДНК может быть ими открыта путем моделирования. На Чаргофа, одного из мировых экспертов по ДНК, сначала не произвели впечатления две темные лошадки, пытающиеся выиграть забег. В 1978 году Чаргоф описал эту встречу с высоты прошедших лет так моя тогдашняя оценка была конечно скоропалительной и вероятно ошибочной первое впечатление один тридцать пять лет вид увядающего наводчика на скачках персонаж хогарта карьера распутника возможно круг шанка домье несмолкающий фальцет мутный поток болтовни в котором временами посверкивают «золотые самородки». Другой, словно бы недоразвитый в свои 23 года, постоянная ухмылка, скорее хитрая, чем стеснительная, не говорит ничего существенного. Уотсону было 24 года, когда он познакомился с Чаргофом. Чаргофу очень не понравилось, что на Уотсона и Крика повлияла теория альфа-спиральной структуры белков Олинга, а его собственные попытки объяснить комплементарность аденино тимина цитозина и гуанина. Его неприятно поразили их колоссальные амбиции и нахрапистость в сочетании с почти полным невежеством в химии, самой реальной источных наук. Тем не менее, Чаргов долго утверждал, что именно тот разговор наткнул Уотсона и Крика на двухцепочечную модель ДНК. Что бы ни было причиной, гордыня, конфликт поколений или его непонимание их вопросов на языке теории дифракции на спиралях, Чаргов отнесся к собеседникам саркастически. Парочка уличных зазывал, поисках в спирали. Крик признавал, что эта встреча действительно натолкнула его на важнейшие умозаключение. Озарение произошло после того, как он задел Чаргофа замечанием. Ну и к чему же ведет вся эта работа с нуклиновой кислотой? Она не дала нам ничего, что мы хотим знать». Обидчивый Чаргоф ответил, что это, разумеется, соотношение один к одному. Крик совершил промах, спросив, а что это такое? Ведь работа Чаргофа была опубликована. Фрэнсис бездумно совершил еще один фопа, заявив, что никогда не читает профессиональную литературу, да еще не и не помнит химических различий между четырьмя азотистыми основаниями. Чаргов, вне себя от возмущения таким воинствующим невежеством, все же объяснил смысл соотношения один к одному в составе ДНК. И тут крика осенила. Меня словно током ударило, поэтому я это помню. Я вдруг подумал, что если взаимодействие комплементарно, то соотношение Пурины-Пирамидины непременно должно быть один к одному. Рассказ об этом эпизоде был бы не полон без описания его комического завершения. Крик после разговора с Чаргофом вечером неожиданно нагрянул к Джону Гриффиту в Тринити-колледж. Он забыл подробности рассуждений Гриффита о комплементарности и захотел выслушать их еще раз. Открыв дверь, он застал Гриффита в страстном общении с молодой женщиной, но это его не остановило. Крик схватил записи Гриффита, нацарапал формулы на обратной стороне конверта и поспешно ретировался. Вотсон заметил, по поводу этого вторжения, ознаменовавшего окончание участия Гриффита в истории с ДНК. Очевидно, в биологии наличие куколки не обязательно ведет в будущее. Помимо того, что Чаргофу не удалось установить продуктивные рабочие отношения с Уотсоном и Криком, он поставил не на ту лошадь. Весной 1952 года Чаргов не сказал вотсону Крику или Кендрю, что уже год как снабжал Морриса Уилкинса образцами ДНК. Чаргов и невнушающий опасений Уилкинс сблизились прошлым летом на Гордоновской конференции по нуклеиновым кислотам и белкам в Нью-Гемпшире, где были в числе тех немногих участников, кто считал, что ДНК играет главную роль в наследственности. Чаргов и Вилкинс встретились на Гордоновской конференции по нуклеидовым кислотам и белкам, проходившей в Нью-Гемптоне, штат Нью-Гемпшир, США, с 27 по 31 августа 1951 года. В октябре 1951 года Рэндалл распорядился, чтобы Розалинд Франклин работала образцами ДНК от Зигнера, а Уилкинс к его разочарованию со своими препаратами из сперматозоидов каракатицы, добытыми в Неаполе. В 2000 году Уилкинс все еще сетовал, что Франклин брала у него препараты ДНК Зигнера. Однако с декабря 1951 года Чаргов из своей лаборатории в Нью-Йорке посылал Уилкинсу срочной авиапочтой ДНК из телячьей вилочковой железы. В ответ Уилкинс отправлял ему ежемесячные отчеты о ходе работ. Но образцы Чаргофа сильно уступали препаратам ДНК от Зигнера. Они разрушались вскоре после выделения, из-за чего были непригодны для продолжительного рентгеноструктурного анализа, а также плохо переходили из формы А в форму Б, даже при должном увлажнении. 6 января 1952 года, то есть всего через несколько недель после того, как Брэг приказал вотсону и Крику прекратить заниматься моделями ДНК, Уилкинс прислал Чаргофу несколько сделанных им рентгенограмм, которые считал более качественными, чем лучшие снимки Астбери. В сопроводительном письме на фирменном бланке отдела биофизических исследований Королевского колледжа он изобразил Мальтийский крест, соответствующий спирали из монеток с шагом 27 ангстромов и расстоянием между монетками 3,4 ангстрома. Это было сделано более чем за год до того, как вотсон и Крик опубликовали статью о двойной спирали. На второй странице письма Уилкинс нарисовал цилиндрическую структуру, в которой фосфатные группы и сахарные остатки составляли внешний остов, В форме спирали, а нуклеотиды, отмеченные буквой N, находились в центральной части. Таким образом, результаты анализа химического состава ДНК, полученные Чаргофом вместе с рентгенограммами и рисунками Уилкинса уже в 1952 году вплотную, но не окончательно, приблизились к ответу который Уотсон и Крик получили в 1953 году. Уилкинс, которого переполнял восторг, попросил Чаргофа держать все в секрете. «Если вы извините мне мой энтузиазм, я бы сказал, что эта проблема у нас на мази, и я надеюсь, за следующие шесть месяцев подтвердить детали и показать, что такой же спиральный комплекс из нуклеиновых кислот и белков имеется в живых клетках. Например, в темоцитах, а не только в неактивной сперме с низким содержанием воды. Прошу вас, если возможно, до поры до времени не разглашать эти изображения и информацию. Постскриптум. Причиной моей просьбы ограничить круг осведомления с тем, что я сообщил вами и вашими сотрудниками, является то, что нас беспокоит чрезмерный интерес, проявленный некоторыми здесь к этим результатам, а также их стремление делать выводы, прежде чем мы сделаем это сами. Я не думаю, что прогресс науки замедлится, если ненадолго придержать свои мысли, скажем, на 3-6 месяцев, пока они не созреют, если это слово здесь уместно. Большинству соображений, которые я указал, только 1-2 месяца. Я бы хотел, чтобы именно вы знали самые свежие результаты и идеи, поскольку они во многом зависят от вашей работы и предоставляемого вами материала. Если бы Чаргофу с Уилкинсом удалось полностью интерпретировать эту информацию, тогда, вероятно, их имена стояли бы первыми рядом с двойной спиралью ДНК. Они располагали практически всеми необходимыми и достаточными сведениями на целый год раньше, чем вотсон и Крик» но не смогли разгадать головоломку. Вероятно, потому, что не обладали той интуицией, которая позволила Уотсону и Крику совершить рывок, обойти конкурентов и победить. Поспешная недооценка кембриджского дуэта — крупнейшая ошибка в долгой, выдающейся карьере Чаргофа. Хотя в своих мемуарах Он отметил в сравнении с Юлием Цезарем, переходящим Рубикон и провозглашающим «Алия Якта Эст» жребий брошен, но прекрасно понимал, что, разойдясь с пигмеями, прошел точку невозврата. А после присуждения в 1962 году Уотсону, Крику и Уилкинсу Нобелевской премии, Чаргов глубоко обиженный тем, что в Стокгольме не обратили внимания на его работу, заявил во всеуслышание, что им пренебрегли. Эрвин Чаргов проработал в Колумбийском университете 40 лет, после чего руководство отказало ему в новом гранте и назначило пенсию всего в 30% от зарплаты, да еще в лаборатории сменили замки все это не могло не сказаться на психическом и физическом состоянии чаргофа Чагофа неоднократно просили номинировать кандидатов на нобелевскую премию что вряд ли доставляло ему удовольствие в 1978 году отвечая на вопрос почему он сам не предложил модель двойной спирали Чагоф ответил точно в таком же жизнеописательном духе, каким проникнуты историей об Уотсоне и Крике, рассказываемые ими самими. По его словам, если бы он сотрудничал с Розалинд Франклин, то пришел бы к чему-то подобному за год-два». Глава 18 Париж и Роямон Я попытался поднять настроение Мориса и повез его в Руайомонское аббатство, где вслед за биохимическим конгрессом состоялась недельная конференция по фагам. Я предполагал, что Морис позже разыщет меня, но он не вышел к обеду, и я отправился в его комнату. Он лежал ничком на кровати, пряча лицо от света тусклой лампы, которую я зажег. Оказывается, он съел в Париже что-то неудобоваримое, но сказал, чтобы я не беспокоился. Утром мне передали записку. Он сообщал, что поправился, но должен успеть на ранний парижский поезд и просит извинения за причиненное беспокойство. Джеймс Уотсон Международный биохимический конгресс 1952 года в Париже собрал более 2200 химиков, физиков, биологов и медиков. В величественном лекционном зале Сорбонны едва хватило мест для всех. Это представительное мероприятие, открытое министром национального образования Франции, писателем и юристом Пьером Оливье Лапи, длилась неделю, включало множество докладов и завершилось балетным спектаклем в Парижской национальной опере, куда надо было являться во фраках. Скучающие жены участников посещали знаменитые кружевные мастерские в Шантильей и мемориал «Поляна перемирия» Компьень, где дважды было подписано перемирие, 11 ноября 1918 года, что завершило Первую мировую войну, и 22 июня 1940 года, с которого формально началась гитлеровская оккупация Франции. Эта часть леса была прозвана Поляной перемирия. Адольф Гитлер приказал переместить железнодорожный вагон, в котором было подписано перемирие Первой мировой войны, из Парижа в компьен Для Гитлера он был символом разгрома Германии и унизительного договора, который его страна была вынуждена подписать в 1918 году, а также воплощением мести, захвата Франции Третьим Рейхом. Как-то между заседаниями Эрвин Чаргов и Джеймс Вотсон столкнулись в центральном дворе Сорбонны. Вотсон протянул руку для приветствия, но удостоился лишь тени сардонической улыбки старшего коллеги. Во всяком случае, так вспоминал эту встречу Вотсон. Чаргов описал ее иначе. Мои чувства были далеки от сардонических. Я искал туалет, но Какую бы дверь не открывал, видел лекторий и один и тот же большой портрет кардинала Ришелье. В 1622 году кардинал Ришелье занял пост Провизье, директор, управляющий делами Сорбонны. Чтобы им не владело высокомерие, равнодушие или банальный зов природы, 47-летнему Чаргофу удалось искать поставить молодого Уотсона в неловкое положение. По крайней мере, в тот момент. Гвоздем Конгресса было заседание 26 июля, посвященное структуре белков и биогенезу. Хотя доклад по ключевым вопросам представил энзимолог Джозеф Фрутом из Ельского университета, переполненный зал покорил своим наскоро организованным выступлением Лайнус Полинг. Его речь, опиравшаяся на материалы, подготовленные к майскому выступлению в королевском обществе, удостоилась аплодисментов, которые редко услышишь на академических собраниях. Бурный отклик как на его научную работу, так и на бесстрашное сопротивление репрессивной государственной политике не обрадовал угрюмого Джеймса Уотсона, сидевшего в задних рядах аудитории. По его мнению, Полинг всего лишь с юмором пересказал то, что уже было опубликовано. Уотсон изучил последние статьи вдоль и поперек и не нашел там никаких указаний на то, чем автор занимается после них. По воспоминаниям Уотсона, Полинг читал доклад на том же заседании, на котором выступал Макс перуц. Однако заседание с участием перуца представляло собой первый симпозиум, посвященный биохимии кроветворения, и говорил он о строении гемоглобина. А судя по документам из архива Полинга, он выступал на втором симпозиуме, посвященном биогенезу белков. Впрочем, Уотсон был, по-видимому, одинок в своем мнении о выступлении Лайнуса Полинга. Когда Лайнус с супругой вернулись в свой номер в гостинице «Летрианон» в Сен-Жермен-де-Пре, к ним толпой хлынули почитатели и коллеги, жаждущие поздравить почетного президента Конгресса. Через несколько часов олинги словно король и королева, восседали во главе стола в роскошно украшенном банкетном зале, где проводился торжественный обед. Обложку меню украшал рисунок. Юные нимфы на строительных лесах возводят стену из кирпичиков, помеченных обозначениями разных аминокислот. На вложенных страницах значилось изысканное меню. Суп министроне, омары под майонезом, жаркое из ягнятины, зеленый салат, сырное ассорти и персики с мороженым под малиновым сиропом, марочные вина, пино-нуар пуи-фьюиссе, шардоне-помар и шампанское брют, охлажденное во льду, а также кофе и всевозможные ликеры. В разгар торжества в банкетный зал тихонько вошел Уилкинс. Накануне он слишком увлекся французской кухней и все еще неважно себя чувствовал. Моррис выбрал место с краю, надеясь, что не придется поддерживать вежливую беседу с соседом. Однако тот человек вскоре начал с большим увлечением рассказывать о своем новом исследовании, доказавшем, что при заражении бактерий вирусом в бактериальную клетку проникает только его ДНК. Сначала Уилкинс подумал, что ученый просто пересказывает эксперименты Освальда Эвери, с пневмококами, а на следующее утро сообразил, что сидел рядом с бактериологом и генетиком Альфредом Херши из колд харборской лаборатории, которому предстояло открыть международную конференцию по бактериофагам в аббатстве Руайонмон. Аббатство Руайонмон находится в 30 км к северу от Парижа и туда можно добраться на поезде. Построенное по приказу короля Людовика IX святого в 1228-1235 годах, оно имеет в плане форму прямоугольника, из сторон которого выступают здания. Внутренние покои изобилуют готическими арками и пучками колонн, ребристыми сводами и пучками, потрясающими витражными окнами. Во дворе имеется ухоженный сад с зеркальным прудом в форме креста. Изначально это был монастырь цистерианцев. Во время Великой Французской революции он закрылся. Какое-то время там была ткацкая фабрика, потом обладская община. А в начале XX века разместился частный культурный фонд. И стали проводить встречи, представления и лекции, собиравшие в бывшее аббатство ученых, художников и артистов. Фаговая группа, неформальными руководителями которой являлись Макс Дельбрюк и Сальвадор Лурия, арендовала аббатство на неделю для проведения конференции по бактериофагам летом 1952 года сразу после биохимического конгресса. Уотсон с воодушевлением предвкушал воссоединение с коллегами, которых не видел больше года, и, повстречав Уилкинса в Париже, пригласил и его. Уилкинс принял предложение. Он был очень рад познакомиться с новыми научными кадрами, создававшими современную генетику. Все участники конференции в Руайамоне слышали об экспериментах Альфреда Херши с бактериофагами и хотели узнать о них больше. Высокий, худой, одиночка и молчун, Херши долгие годы работал с единственной ассистенткой, Мартой Чейз. Однажды посетитель попросил Херши показать лабораторию и интересное оборудование, А Херши резко отказал. Нет, мы работаем головой. Это было для него характерно. В 1952 году Херши и Чейс опубликовали результаты важного исследования, известного теперь под названием Эксперимент Херши-Чейс. А поначалу как эксперимент с кухонным блендером потому что в нем использовался за неимением лучшего обычный блендер производства фирмы Warинг, каким делают молочные коктейли и безалкогольные солодовые напитки. Целью эксперимента было однозначно выяснить, что является генетическим материалом: белки, ДНК или какое-то их сочетание. Для этого, выращивали две группы бактерий. Одну в среде, содержащей радиоактивный фосфор-32, другую в среде с радиоактивной серой-35. Бактериофаги, добавленные в среду с бактериями и размножавшиеся в них, поглощали эти радиоактивные изотопы, которые служили маркерами при построении своей ДНК и белков. Фосфор содержится в ДНК, но отсутствует в белках, а сера наоборот, содержится в белках, но ее нет в ДНК. Таким образом, одни бактериофаги содержали меченые серые белки, а другие меченую фосфором ДНК. После выделения радиоактивно меченых бактериофагов, Их добавляли к культуре свежих, не содержащих изотопов, бактерий и позволяли бактериофагам инфицировать эти бактерии. После этого среду с бактериями подвергали энергичному встряхиванию для того, чтобы отделить оболочки фаговых частиц от поверхности бактериальных клеток. Вот тут и пригодился кухонный блендер а затем инфицированные бактерии отделяли от среды. Когда в первом опыте к бактериям добавляли бактериофаги, меченые фосфором-32, радиоактивная метка обнаруживалась в бактериальных клетках. Когда же во втором опыте к бактериям добавляли бактериофаги, меченые серой-35, метка оказывалась во фракции среды, с белковыми оболочками фагов, но ее не было в бактериальных клетках. Следовательно, материалом, который проникал в бактерии, была ДНК. Поскольку внутри инфицированных бактерий формируются полные вирусные частицы, содержащие белки вируса, эта работа была признана одним из решающих доказательств того, что генетическая информация, информация о структуре белков, содержится в ДНК. В отличие от исследования, которым занимался Уотсон в Копенгагене в 1951 году, где он ограничился фосфором в ДНК, в исследовании Херши 1952 года использовались радиометки и для белков, и для ДНК. Оно дало намного лучшие результаты и многими было расценено как давшее однозначный ответ на изучаемый вопрос. И в 1969 году принесла Херши Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Альфред Херши получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1969 году, вместе с Сальвадором Лурией и Максом Дельбрюком, за открытие касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов. Освальд Эвери не стал Нобелевским лауреатом, а эти трое ученых имели то преимущество, что их исследования были связаны с Cold Spring Harborской лабораторией, где были широкие возможности для публикаций и создания научной репутации. В 1998 году Уотсон написал в The New York Times Magazine, что эксперимент Херши и Чейз более существенно, чем большинство других исследований, подтверждает роль ДНК и что он укрепил уверенность важности установления трехмерной структуры ДНК. На Лайнуса Полинга эта работа также произвела сильное впечатление. Сразу после доклада Херши он встал и признал ошибочность своих поисков. Он смело заявил замершей аудитории, что с генетической точки зрения ДНК – главное вещество – управляющие образованием белков. Из этого заявления можно было предположить, что Полинг собирается вплотную заняться ДНК. Хотя он пока не видел рентгенограмм, полученных Франклин или Вилкинсом, с ними бегло ознакомился его помощник Роберт Кори, когда двумя месяцами ранее ездил в Лондон читать доклад Полинга В королевском обществе. Кори сообщил полингу, что эти изображения хорошие, но не похоже что франклин или Уилкинс может составить серьезную конкуренцию. Но Кори из соображений научной этики скорее всего не снабдил полинга точными схемами дифракционных картин, полученных франклин, ведь это были не его данные. Однако он не применил доложить, что в Королевском колледже царят вражда и подначки, а в такой атмосфере едва ли можно результативно работать. Что касается Кавендирской лаборатории, то, по впечатлению Кори, ничто не указывало на интерес Брэгга, Перуца или Кендрю к ДНК. Олинг еще не был знаком с Криком. А Уотсон, которому несколько лет назад отказали в приеме в аспирантуру Калифорнийского технологического института, не произвел на него впечатления. И Полинг успокоил себя тем, что время на его стороне. Группа из Королевского колледжа не опасна, а кембриджцы еще никогда не брали над ним верх в научном соревновании. Незадолго до доклада Херши, Джеймс Вотсон общался с французским микробиологом Андре Львовым из Пастеровского института в 1930-е годы, некоторое время работавшим в Кембридже. За круассанами и кофе Львов сообщил, что в Роямон должны приехать Полинг с женой. Вотсон поспешил в аудиторию, где должен был выступать Херши, чтобы занять хорошее место и наблюдал как Полинг входит в зал в сопровождении атташе по науке посольства США Джеффриса Уаймана, который, будучи, можно сказать, потомственным биологом, некогда успешно занимался биохимией и молекулярной биологией в Гарвардском и Кембриджском университетах, но предпочел дипломатическую карьеру. Смотрите, например, о модели Мано Уаймана Шанже. Воотсон стал искать способ оказаться рядом с поллингом, и это удалось, когда после утренних докладов на лужайке средневекового монастыря было подано перекусить. За столом ученые обменивались любезностями и обсуждали новости науки. Вототсон заговорил о предстоящей работе у Макса Дельбрюка. Калифорнийском технологическом институте в следующем году. Несколько недель перед конференцией по бактериофагам Уотсон и Дельбрюк регулярно переписывались, чтобы Джеймс был готов к встрече с Полингом. 20 мая Уотсон отправил Дельбрюку длинное описание своей работы по вирусу табачной мозаики, приправив его кембриджскими сплетнями своими страхами по поводу призыва в армию и известием о том, что он и Крик временно прекратили заниматься моделями ДНК по дипломатическим соображениям, чтобы не влезать в чужую тему. Относительно последнего он заметил: если группа из королевского колледжа продолжит бездействовать, мы снова попытаем удачу. В ответном письме 4 июня, Дельбрюк рассказал, что у Полинга есть 10 тысяч долларов от Национального фонда детского паралича на изучение структуры ДНК, которые лежат мертвым грузом из-за недостатка работников. Также он сообщил, что в марте 1953 года в Калифорнийском технологическом институте Запланирована конференция по белкам, куда приглашены большинство кембриджских коллег. И что для Отсона этот момент может стать возвращением. А кроме того, такая же возможность представится летом 1953 года на симпозиуме по вирусам в Колд-Спринг-Харборе. Розалинд Франклин не была приглашена на конференцию по структуре белков, в Посадене, которую Полинг проводил с 21 по 25 сентября 1953 года в Калифорнийском технологическом институте, хотя Вилкинс, Рэндалл, Брэк, Кендрю, Перутс, Уотсон и Крик получили приглашение. Разговор с Полингом не оправдал надежду Уотсона. Они коротко обговорили возможность приезда Джеймса Калифорнийский технологический институт для изучения вирусов. вотсон показал новые дифракционные рентгенограммы, полученные в Королевском колледже. Олинг отреагировал на них уклончиво, сказав лишь, что тщательный рентгеноструктурный анализ, такой, какой провели его сотрудники применительно к аминокислотам, принципиально важен для понимания нуклеиновых кислот. Уотсон ушел разочарованный, потому что практически ни слова не было сказано о ДНК. «Я больше узнал от Авы Хелен», — иронизировал он. Уотсон подтвердил, что старался понравиться миссис Поллинг. Уотсону было известно, что второй сын Поллингов, Питер, осенью того года должен был начать работать Кавендежской лаборатории, и что если бы не знаменитая фамилия, его бы туда не взяли. Увы, Питер Поллинг не отличался успехами в учебе, особенно после того, как переболел мононуклеозом. Уотсон познакомился с ним на какой-то вечеринке летом 1949 года, когда был у Дельбрюка в Посадене. 34 года спустя Питер поллинг заявил, что не помнит этого события, потому что по его собственному признанию был поглощен мечтой соблазнить одну девицу. Мать питера тревожилась за него не только из за того что он слишком усердно посещал вечеринки в науке сын неизбежно оказывался в тени прославленного отца. Ава поллинг старалась найти ему поддержку вотсон заверил ее что будет очень рад стать наставником питера и помочь ему приспособиться к жизни в кембридже хотя слушая ее думал о красивой сестре питера линде которая куда больше привлекала его через неделю после конференции по бактериофагам в роямоне вотсон путешествовал в итальянских альпах 11 августа на высоте 1600 метров над уровнем моря он присел на камень и написал длинное письмо Фрэнсису и Адиль Крик. В нем он рассказал про свой доклад о вирусе табачной мозаики, упомянув, что оделся с таким расчетом, чтобы казаться человеком, которому все равно, как он выглядит. Свободная рубашка с расстегнутым воротом, Великоватый пиджак, Слишком короткие штаны, Сползающие темные носки И поношенные коричневые ботинки с незавязанными шнурками. На фотографиях с конференции видно, как одевался Уотсон. Так он обычно наряжался на летних симпозиумах. Но в данном случае причиной было то, что по дороге из Парижа поезде его чемодан с одеждой пропал, пока он спал. Уотсон также поведал об архитектуре Роя Мона, напомнивший ему Кембридж и создающий атмосферу, более располагающую к великим мыслям, чем суетный Париж. Забавно описал официальный прием, устроенный баронессой де Ротшильд в поместье близ угощался копченым лососем и охлажденным шампанским, которые разносили на подносах вышкаленные официанты и разглядывал полотна Рубенса и Хальса на стенах, обшитых панелями орехового дерева. На это мероприятие Джеймс одолжил пиджак и галстук, а также обильно намазал успевшие сильно отрасти волосы бриллиантином. За несколько недель до того, его мать навестив сына в кембридже написала мужу что сын обзавелся прической под Эйнштейна. по видимому вотсону доставило удовольствие что он произвел дикое впечатление на баронессу и ее гостей поскольку заключил вывод из моей первой встречи с аристократией очевиден если я буду как все меня второй раз не пригласят. Важнее впечатлений от светских развлечений было то, что Уотсон рассказал криком о разговоре Савва и Хелен Поллинг и предупредил о трудном мальчике Питере. Чтобы удержать парня на пути истинном, Уотсон посоветовал матери ограничить его расходы, вынудив тем самым к скромному существованию. здесь История снова обернулась на благо Уотсона и Крика. Полинг-младший прибыл в Кавендежскую лабораторию за несколько месяцев до того, как они возобновили работу по ДНК. И это сдвинуло расклад в их пользу. Уотсон быстро сдружился с Питером, которому тот предстал смешным, с большими ушами и тонкими растрепанными волосами вотсон со своей стороны, тепло вспоминал Питера, как своего самого важного друга в Кембридже, отмечая «Мы почти ровесники, и он был очень забавным». Проведя немало времени бок о бок с вотсоном в помещении номер 103 Остиновского крыла Кавендежской лаборатории, Питер Полинг позже сыграл роль жучка в лаборатории Лайнуса Полинга в Посадене. Глава 19. Лето случайностей. Последнее, что я хотел бы отметить в этой связи. Вы, разумеется, помните, что я по-настоящему не занимался проблемой ДНК. Поэтому работа носила стихийный характер. Я трудился над диссертацией о белках. Как бы то ни было, я всегда утверждал... Это было случайностью потому, что лично я не работал над этой проблемой. И я не думаю, что Джим, знаете ли, работал над ней. То есть был огромный интерес, но программы исследования не существовало. Поэтому все вышло случайно. Фрэнсис Крик Лето 1952 года дало Морису Вилкинсу передышку от проблем. В июле он надолго отправился в Бразилию, где вместе с еще несколькими британскими молекулярными биологами собирался посетить лаборатории, провести конференцию по важным достижениям в исследованиях на молекулярном уровне и в целом привнести оживление в бразильскую науку. Их принимал прославленный врач и бактериолог Карлос Чагас описавший болезнь, названную его именем, которая вызывается простейшими крузии и передается триатомовыми клопами. За несколько месяцев до этой поездки Уилкинс написал крику «Франклин часто лает, но укусить меня ей не удается. Я перераспределил свое время так, чтобы сосредоточиться на работе, поэтому У нее больше нет возможности меня достать. Когда мы с вами виделись последний раз, я был в неважном состоянии из-за всего этого. Уилкинс был рад оказаться далеко от Розалинд Франклин, которая влияла на него гораздо глубже, чем он силился показать. Летняя поездка оказалась идеальным выходом.